Глава двадцатая. Ужин. Фрея остановилась у двойных деревянных дверей, расписанных письменами. Язык не был незнаком. А смысле можно было только догадываться, что-то связанное с защитой. Два стража по обе стороны дверей несли караул с неизменными копиями. Хм, а ведь копии не простые, артефакты. Вокруг остряя копий клубилась голубоватая дымка. Тем временем к нам подошел третий страж и провел вдоль наших тел коротким жезлом. Тот тоже светился голубоватым и цвет не поменял. Что определяет этот артефакт? Ищет оружие? Непонятно и жутко интересно. Вот бы посмотреть поближе плетение, пощупать, разобрать. Тем временем, удовлетворившись осмотром, Лисавица распахнул на две стороны двери в столовую и торжественно произнес. Магиса Киария и ее квартиронка Алина. Официально мы так и не были представлены никому во дворце. Альфе для общения, поведем, было достаточно магиса и квартиронка. Страш объявил нас так, как сумел. Хитро выкрутился. Имена наши, вероятно, в купальне подслушали и передали ему. Дверь отворилась, и мы вошли в просторный световой обеденный зал, залитый светом множества магических светлячков. И первым, кого я увидела, был Лэйр Дракарон рядом с Альфой. Собственное сердце предательски дрогнуло, и меня охватило облегчение. И Гарон, Лэйр мысленно одернул себя. Рядом. Мужчина напряженно осмотрел меня с ног до головы и, кивнув каким-то своим мыслям, выдохнул. Чуть в стороне стояли Ириарон и Сэши Асар. Мои товарищи так же, как и декан, были без оружия. Что удивительно, все мужчины оказались без наручников. Ну вот где справедливость? Но в следующую минуту я уже думал иначе. Не просто так они не ограничены. Лисавец наверняка их связал клятвой ни причинения вреда, или чем-то подобным. Стол уже был обильно накрыт, маня своими ароматами. У меня даже слюна во рту собралась. Так вкусно пахло. Альфу не стал тянуть, а приглашающе махнул рукой. — Лэйр, дракарон, вот теперь все в сборе. Как видите, с вашей адепкой лесавец как-то странно улыбнулся, говоря это. — Ничего плохого не случилось. Разве что немножко почистил шошетку. — По моему мнению, не дело такой красавицы бродить по лесам. Что скажете, Лэйр? — Да. Согласился декан, продолжая неотрывно смотреть мне в глаза. Его взгляд был пугающим и в то же время завораживающим. Нас усадили друг напротив друга. И не было сил моих оторваться от черных драконьих глаз. Я гулко сглотнула и, прилагая неимоверные усилия, опустил глаза на собственные руки. Мое лицо пылало от смущения. Я не могла понять, что изменилось и почему меня так притягивает этот дракон. Совсем не так, как раньше Рярон или Сай. Это было что-то другое, мощное, первобытное, и это чувство поднималось откуда-то из глубины моей души. Нет, исправился дракон, отвечая Альфе. Адептка Роррок, нетипичная представительница своего пола. Ее взгляды и убеждения не позволяют ограничивать свободу, как обычной самочки. Она особенная. Правитель, понимающе улыбнулся. — Вижу, вы много об этом думали, Лаэр. — Да нет. Поспешно поправился Декан и нахмурился, отрывая наконец-то взгляд от девушки напротив. Альфа не успокоился и продолжил терзать молодого дракона и смущать пунцовую Киарию. Его забавляли эти двое. Дракон, отрицающий свой интерес, юная магиса — неосознающая, какое влияние имеет на этого дракона. Но вам не кажется, что это только потому, что она не встретила действительно сильного мужчину на своем пути? Любой, даже самый крутой, нрав можно укротить, если знать как. На подобное высказывание я возмущенно засопела и скрипнула зубами, чтобы не высказать Альфе, что я об этом думаю. Крепко сжал в руке вилку для закусок. Металл напора не выдержал, погнулся. Дракон же своим ответом и удивил, и напугал. Его ответ звучал, как заявление о намерениях. У меня к этому времени ладушки вспотели, и в животе скрутилась холодной змеей, предчувствуя полной задницы. Дракон был крайне раздражен. Так сильно, что я видел дрожание воздуха вокруг него, свидетельство начинающей трансформации. В чем радость, если вместо живого огня тебе в итоге достанутся потухшие угли? Огонь — моя стихия. Когда он рядом, я знаю, как его укращать и не тушить. Всему свое время. Но оставим эту тему. Теперь, когда все в сборе, не хотите ли пояснить, зачем вам понадобилась моя адепка? им сначала?» — увильнул от ответа лесавец и молча приступил к трапезе. выбешивая дракона еще больше. Риарон и Сай сидели напротив нас с Алины. С ними я успел обменяться жестами. Мол, у меня все в порядке и под контролем. Последнее, конечно, было бравадой, но на то и капитан нашей триады, чтобы мои связаны, ощущали мою поддержку и уверенность. Друзья выглядели уставшими, но держались бодро. Поглядывали на меня с удивлением и так, словно, давно не видели. а сейчас не узнавали. Несмотря на смущение и тревогу, поел я с аппетитом, чуть не урча от удовольствия. Нежнейшее мясо неизвестного зверя, в меру протушенные овощи, ароматный хлеб и всевозможные закуски удались повару на славу, А десерт оказался воистину венцом вкуса. Три разноцветных шариков креманки отличались цветом. но все таяли во рту, растекаясь приятной сладостью. К десерту подавался ароматный напиток тассе, темно-коричневый, с насыщенным вкусом и приятной терпковатой горечью. Я очень удивилась, когда увидела его. Обычно просто так его не пили, а только если хотели что-то предсказать. — Ты не ешь десерт? — шепотом спросила Алины. Та расковыряла молочный шарик и отставила в сторону. — Не люблю мороженое. от холода зубы сводит. Очень вкусно. Довольно вздохнула и аккуратно, чтобы не взболтать осадок, маленькими глоточками стал пить обжигающий напиток. Благодаря обильному застолью градус напряжения за столом снизился. Парни повеселели, да и к десерту дракон взял себя в руки и больше не прожигал меня взглядом. — Может, все обойдется, — тоскливо подумал я. Альфа тоже закончил пить тасы. и сделал то, что я видел десятки раз на уроках прорицания, а прокинул накрытую блюдцем чашку с тассейной гущей. Некоторое время он рассматривал узоры, прежде чем заговорить. Удивительно, как крупинки этого напитка складываются в точные предсказания ближайшего будущего. Вот сейчас меня предупреждают, что во дворец пожаловали гости. Вместе с его последним словом, Дверь в зал распахнулась и все тот же страж сообщил. Озорвил черный, наследник хранителя источника Оргавила Белого. Альфа племени Лис. Взгляды, сидящих за столом, скрестились на вошедшем мужчине. О, мой бог! достаточно громко, с восхищением выдохнула Алина. Было отчего. Сын Альфа озорвил кардинально отличался от своих соплеменников. Во-первых, он был брюнетом. Его коротко стриженные сзади волосы спереди свисали длинной косой челкой, закрывающей правый глаз. На белоснежной коже яркими звездами горели ярко-голубые глаза. Девять черных пушистых хвостов тянули за ним шлейфу. Одет он был в простой кожный костюм наемника. За ним в зал вошел еще один мужчина — дракон. Он возвышался на полголовы над необычным лесавцем. Ширине его плеч мог позавидовать сам императором. Мощная аура дракона чувствовалась на расстоянии. Платиновые волосы скрепляла в низкий хвост простая заколка. Одет он был просто, в дорожный костюм без знаков отличия. Бирюзовые глаза смотрели на мир цепко, подмечая все вокруг. Магистр Леарон Тангвеу, алмазный рот! Азгедец! Теперь уже я прошептала, замирая от восторга, во все глаза рассматривая легенду. Не одна я оказалась под впечатлением, парни тоже. Альфа поднялся со своего места и, выйдя из-за стола, поздоровался с новыми гостями. Точнее, с драконом обменялся кивком, а сыну сказал: Ну, овца и зверь бежит. Совсем забыл, путь домой озорвил И зачем же пожаловал? У тебя есть то, что нужно мне. Молодой лесавец ощерился в улыбке. Альфу он не впечатлил. Тот хмыкнул и указал рукой в нашу сторону. Мы к тому времени тоже встали из-за стола и сбились в кучу с ребятами. Декан стоял впереди нас, прикрывая своей спиной так, что приходилось тянуть шею, чтобы рассмотреть Асгетса. Кто из них?